Глава 66. Плюс на минус. Впрочем, хочет он нас убивать или нет, абсолютно неважно. Одно он сказал точно. Ему не пойти против приказа учителя. И вся та мощь, что сейчас в нем сосредоточена, будет обращена против нас. Вот только, пока мы болтали, я заметил кое-что интересное. Такую характерную, запоминающуюся пластину на доспехе Петровича в районе груди. Именно так выглядела внешняя часть симбионта, что я нашел на убитом в Атисе Ревельце. А что если именно через этих полезных паразитов Сабутей и передал копейщику его новую силу? Когда дойдет до драки, цельтесь сюда. Я мысленно отметил нужное место для Сафи и Бо, но ученик Сабутея, скрытый в Петровиче, видимо смог считать даже мысленный посыл. Кажется, его ментальные таланты я все же недооценил. Значит, догадался. Это уже не было голосом копейчика. Гулкий глухой бас, прозвучавший у меня в голове. Впрочем, Петрович вообще, судя по всему, утратил контроль над собой на время боя. Вот его расплата, чувствовать свою силу, но не иметь возможности распоряжаться ею по своему усмотрению. Быть всего лишь носителем, что доставляет ее до нужного места. Не успел голос симбионта затихнуть в моей голове, как в реальности пластина на груди Петровича вспучилась, и оттуда во все стороны брызнули черно-красные щупальца. Чем-то это было похоже на Маабиара в миниатюре. Только помимо размера, этот еще и не стремился атаковать, а просто окутывал своего владельца, покрывая того новой броней и наращивая дополнительные конечности. Выглядит опасно, да и не только выглядит Сафи попыталась атаковать, пока трансформация не дошла до конца. Но запущенное ею копье поймали на лету и просто переломили. А говорили, что редкий артефакт. Девушка выругалась и сделала шаг назад. Точно, она же рассказывала, что у нее найдется оружие против вестников. А значит и против их адъютантов, пусть и очень сильных, что-то должно быть. Сафи использовала горсть летающих самонаводящихся кристаллов огромного духа чем-то похожего на того, что иногда призывала Лютого-старшая. Потом метнуло в Петровича сразу целую связку разнообразного оружия, целясь при этом в отмеченную мной пластину. Было видно, что ему неприятны эти атаки, особенно то, куда они все были нацелены. Однако он справился. «Хафов сабутей!» — выругалась Сафи. Он смог объединить технологии Атиса с силой хаоса, и теперь особое оружие, созданное для сражения с каждой из этих сил, по отдельности просто неэффективно. Ничего страшного. Я почувствовал дрожь земли и успокоился. Значит, в следующий раз просто создадим что-нибудь специально против этого ученичка. Следующего раза не будет. Но симбионт, контролирующий тело Петровича, наконец сам перешел в атаку, но было уже поздно. Маабиар тоже решил выбраться на поверхность, причем уже довольно близко к нам. Волны щупалица взвелись вверх, как какой-то фантастический хищный лес и ученик Сабутея тут же отказался от своего наступательного порыва. «Впрочем, я буду не против, если с вами покончит и истинный зверь. Теперь-то вам от него точно не сбежать». С этими словами он будто огромный огненный метеор, правда, почему-то летящий не в ту сторону, взмыл ввысь, и, пробив, попытавшийся задержать его щупальца, устремился куда-то вдаль. «За ним?» Я уже хотел тоже рвануть вверх, но решил сначала свериться с Сафи. Все же, этот оставленный Петровичем проход так и манит. Но не может же все быть так просто. Не получится, он использовал лик разрушения, причем в последний миг, когда тот еще мог бы справиться с внешними щупальцами Маабиара. Сафи огляделась по сторонам в поисках какого-то другого выхода. А я неожиданно понял, что симбионт, сидящий в моем старом знакомом, вовсе не дурак, действующий на одной лишь голой силе. Он ведь тоже не столько пытался нас убить, не желая даже по минимуму рисковать собой, а тянул время, зная, что сможет прорваться за предел созданного истинным зверем защитного периметра тогда, когда нам это уже будет недоступно. Вот же хитрая рожа. В этот момент из прохода, пробитого одним из щупальцев Маабиара, вверх вырвался человек, в котором я опознал командира того отряда, что пытался нас убить с самого начала. Для полета он использовал что-то вроде реактивного ранца, направив его в дыру, словно бы еще открытую после бегства Петровича. Вот только, как и сказала Сафи, это было большой ошибкой. Щупальца просто ловили на живца. И стоило добыче приблизиться, как ее тут же скрутили, выпили и бросили высушенное тело на землю прямо у наших ног. Тело, из которого выкатился прибор, подозрительно похожий на глаз пробоя. Впрочем, если ревельцы работают на собутея, как и эти вояки, то что в этом удивительного? Разве только то, что у нас все же может получиться отсюда выбраться. Не сработает. Сафи увидела, как я подбежал и подхватил глаз пробоя, а заодно пластинку с еще одним симбионтом, который, как оказалось, был и у этого командира. «Напрямую, да!» Я спокойно согласился с девушкой. Но вот если мы пробьемся к тому порталу, что открыл сам Маабиар, то шанс будет. В прошлый раз я ведь сбежал именно так. Не знаю, истинный зверь два раза не станет совершать одну и ту же ошибку. В миры с низкой энергетикой хода не будет. Атис он прикрывает, так как находится здесь. враже он нас не пустит после твоего прошлого побега. Что еще остается? Ну да, девушка явно привыкла все хорошенько продумывать перед тем, как делать. Я ведь вроде тоже стараюсь так поступать, но и рискнуть, когда нет другого варианта, я тоже могу. Просто доверьтесь мне». И я снова подхватил Сафи и Бо, и, используя свободу передвижения и телепорты, чтобы поднять свои шансы на успех, рванул вперед. «Теперь главное, чтобы эти щупальца нас не схватили по дороге. Но тут я ставлю на то, что они ожидают от нас бегства наружу, но никак не внутрь. Туда, где их больше всего».